Глава вторая Сознание медленно, наверное, возвращалось. Избитое, превратившееся в сплошной синяк тела, нещадно болело. Виталий медленно открыл глаза, поднял свесившуюся на грудь голову, огляделся. «Чтоб я еще когда с Васей привокзальным связался, втравил бы историю, гад!» Смутная надежда, что он проснется дома, в своей уютной постели, не оправдалась. Бред продолжался. Он висел в цепях, прикованных к стене, подземных казематах. Это была самая натуральная, средневековая пыточная, освещенная только светом факелов. В углу камеры, около жаровни, что-то мурлыкал себе под нос, раздувая мехи. Здоровенный, голый по пояс бородатый и лысый Дитина в черной маске. — Надо же, хрестоматийный палач! — хмыкнул Виталий. — Почему христоматейный? победился детина. Я наш, исконно русский. Решив, что жаровня набрала достаточную температуру, палач бросил качать мехи и начал засовывать, Малиновые угли с мерцающими над ними синими огоньками, пламени, пыточные инструменты. Так, тут порядок. Скоро дозреют. Давненько я по профессии не работал. Давненько. Палач смахнул слысиный пот и приступил к настройке дыбы. Слышь, малец, ты это, праздник мне не порть? Сразу не сознавайся. Покричи сначала что-нибудь по иноземному. Сатрапы там, али еще чего ругательное скажи. Зачем? Виталий хоть и пришел в себя, но явно не до конца, а потому немножко тупил. Струментов мне иноземный прислали. Пояснил Палач. Все испытать хочу. «Какой инструмент?» — продолжал тупить корреспондент. «Забавный!» — оживился палач. «Ножки злые, злодея между хитрыми досочками зажимаются, коленышки в специальные пазы забиваются. Иноземцы говорят безотказное средство, а царь-батюшка завсегда с каленого железа, а лист приказывает начинать». А народят то хлипкий пошел. Лиходеи, ежели сразу не помрут, Тут же виниться начинают. До испанских сапог дело не доходит, Одна надежа на тебя. Ты уж не подведи, милый, а? Зубки стисни, слюну накопи, В морду мою поганую харкни, Ну, а я тут как тут, с сапожками. Фигушки. Я еще до дыбы все скажу. Так что туши свои железки, они мне без надобности. Ну вот, расстроился палач. Как тут повышать эту, как ее? Квалификацию, подсказал Виталий. О, это слово. Юноша обратил внимание, что обнаженный торс палача был во многочисленных подпалинах и ожогах. Я так понимаю, инструменты сначала на себе испытывал. Деликатно осведомился он. Не, это я, по первой стереходеев, неправильно к допросу готовил. Я их каленым железом, а они ножками сучить начинали. Железки от меня отбить норовили. И ведь отбивали. Такие все шустрые оказывались. Наивно удивился палач. Хорошо, царь-батюшка подсказал, что делать-то надо. Топереча злодеям сучить нечем. Виталий опустил глаза. К стене были прикованы не только руки, но и ноги. Слышь, сынок, а может, это, все-таки помолчишь, а? жалобно попросил палач. Ну, хотя бы минут двадцать. А какой мне смысл молчать? так ежели ты сразу все скажешь тебя раз два и на плаху а так поживешь еще минут двадцать на дыбе повесишь испанские сапожки примеришь а уж я стараюсь шипчика самое лучшее возьму много точки рвать буду не почувствуешь а когда до плахи дело дойдет топорик самый лучший подберу острый как бритва чик это мучился ну что договорились нет не договорились решительно мотнул головой виталий все будет очень просто без дывы без железа ты спрашиваешь я отвечаю да если в я спрашивал мечтательно протянул палач топот множество ног И приглушенные голоса за стеной камеры прервали их беседу. «Ваше Величество, я ест заявлят в протест!» «Я те заявляю, вот как с кипетром-то!» «Царь-батюшка!» — запричитал кто-то. «Это же не парадный прием, там обычный разбойник. Зачем вам с кипетры держава?» «Для солидности!» чтоб заранее трепетал, пусть знает собака, на чьих людей руку поднял. Дверь с треском распахнулась, и в пыточную, стремительным шагом вошел плотно сбитый, крепкий мужичок с державой подмышкой, на ходу размахивая скипетром, словно дубиной. За его спиной развивалась горностаевая мантия, на голове сидела лихо сбитая на корона. Следом за царем в камеру просочился писарь с письменными принадлежностями в руках. Высокий господин с лошадиным лицом в сером, явно иноземном кафтане и несколько стрельцов. Виталий с удовольствием освидетельствовал фингалы под глазами стражников, сообразив чья-то работа. — Тя путушал, отца! — возмущался господин с лошадиным лицом. Это ест произвол над иноземным купец. Я, как немецкий посол и глава купеческий кильки. Слышь, Вилли Шварцевич, сморщился царь, я ест Вилли Шварцков. Да мне до лампады, кого ты там ешь? Достал ты меня. Сказал же, все будет по закону. Сначала дыба, потом плаха. Чего тебе еще надо? Справедливый суд, тыбо это ест произвол? Произвол — это то, что на стражников мы на их напал. Это на кто ест, на кого напал. Вот сейчас и разберемся. Малюта, дыбу готовь. А может, сначала сапожки, царь-батюшка? С надеждой спросил палач. Дыба надежней. Царь подошел вплотную к Виталию и начал рассматривать узника. Судя по недоуменному взгляду, державный увидел совсем не то, что ожидал. «Федат!» — к царю подбежал один из стражников. Красная шапка воина была отторочена дорогим соболим мехом, что говорило о том, что это был как минимум стрелецкий голова или сотник. «Чего изволите, царь-батюшка?» — Это вот этот вот на вас напал, — ткнул скипедром в Виталий державный. — Он самый ворожина, не извольте сумлеваться, лично ему рученьки-ноженьки вязал. — Вот этот вот задохленький, десяток моих лучших стрельцов! Царь еще раз окинул взглядом юношу. По сравнению с мощными массивными стрельцами, Виталий впрямь выглядел не очень представительно да я вас всех сбитая с кипетром шапка стрельца полетела на пол тоже мы не сотник разжал ее державу подержи мешается федот покорно принял из царских рук большой шар с крестом и бережно держал в руках пока царь батюшка с кипетром охаживал его самого как говорится, о хвост и в гриву. «Царь-батюшка!» — взмолился писарь. «Выпуск Петр, пожалели, он ведь золотой, а вдруг погнется?» «Твое дело маленькое!» — пропыхтел царь. «Писарская, садись и пиши. Сейчас запрос снимать будем. Хыш, учить меня вздумал!»